Третье. Три недели спустя. В Фонтанелле было прохладно и темно, хотя вентиляционные шахты, в том числе та, через которую Томас попал сюда давным-давно в памятную ночь, и пропускали зеленоватый пыльный свет, мягко проникавший в коридоры, заваленные костями. «Здесь?» — спросил отец Джованни. Кивнув, Томас поставил ношу на каменный пол. Ящик прибыл из Японии, сегодня утром заклеенный официальными печатями. Но это осторожно, почтительно вскрыл его и отступил. Отец Джованни зажег свечу и поставил ее на низкую полку. А Томас стал доставать из ящика черепа и аккуратно укладывать на каменную плиту. — Это все? — спросил священник. — Да, то, что нам удалось найти, — ответил Томас. Вот самые древние, те, которые Ватанабе подложил в погребальную камеру. А вот эти посвежее, которыми он не смог воспользоваться. В ящике остался один-единственный череп. По сравнению со всеми прочими, он выглядел светлым, чистым, новым. — Вы уверены, что хотите именно этого? Отец Живани вопросительно посмотрел на Томаса. — Нет, — честно признался тот. Но, наверное, этого хотел бы Эд. Они посмотрели на череп. «Раньше это место внушало мне страх», — признался отец Живань. «Оно казалось мне жутким, ужасным. Затем, когда я впервые опустился сюда после смерти мансеньора Пьетро, просто печально. Но прошло время. Не знаю, я начал чувствовать, что все эти мертвые, словно... Семья! Я должен присматривать за ними, как ухаживал бы за старой, совершенно незнакомой мне тетушкой, которая из-за болезни уж не могла ухаживать за собой. Это безумие! Возможно, — улыбнулся Томас, — но, кажется, я вас понимаю. Так или иначе, но мне теперь здесь больше не страшно. — И не печально, — продолжал отец Джованни, — тут есть какая-то чистота, ясность, это помогает мне видеть все, как это сказать, правильного размера. — В перспективе, — подсказал Томас, — да? — Вы ничего не имеете против того, что Эдуардо упокоится без надгробия? — Я, может быть, и возражал бы. Но брат всю жизнь трудился ради бедняков, имена которых никто не вспомнит. Думаю, он хотел и после смерти лежать рядом с ними. — Это не он, — напомнил отец Джованни, — лишь останки его бренного тела Эдуардо уже давно нет. — Да, — согласился Найт, чувствуя, как у него защипало глаза. — Еще он вспомнил о Джимми, друге, который отдал свою жизнь за него. — Хороший человек, — подумал Тома словами Горнла, сказанными об Да. Они оба были хорошими людьми. Вы готовы? – спросил тет Джованни. Томас захотел что-нибудь сказать, но слова не приходили. Шагнув вперед, Куми взяла его за руку и заявила за обоих: «Да». Тогда тет Джованни перекрестился и словами мессы, такими дорогими и знакомыми, начал читать по итальянски службу. С глубокой души: Эда. Джина, сенатора Захария Девлина, Бена Паркса и даже Щеиса, а также всех тех заблудших, кто следовал за ним, И безымянных, останки которых лежали вокруг. Конец книги. Июнь 2012 года. Звук Алла Тополева